Глава 38. -я. Бой с гоблинами. Возвращение. Теперь нам, захватчикам склепа, предстояло возвращение в город. Лица искателей показывали полное истощение, однако все были рады. Было 10 жертв, но для восстания монстров таких масштабов, потери были приемлемыми. За то, что мы сумели быстро проникнуть в подземелье, по пути убивая всех монстров, остальные искатели приключений были нам благодарны. Можно сказать, что оставленный труп демона был частью общей прибыли. Точнее, большей её частью. Выходило, что свежие материалы из демона ценились гораздо выше материалов из демонических зверей того же ранга. Всё же демон — это редкий вид, который встречается только в подобных подземельях. Количество полученного опыта тоже было заметно выше. Оно могло соперничать с опытом, получаемым от сражений с демоническим зверем ранга А. Теперь понятно, почему уровень Фран вырос аж на 8 выходишь что демоны — очень вкусные соперники. Что ж, с другой стороны, в такой битве существует риск быть съеденным. После того, как мы покинули склеп, Донна начал ругать нас за то, что мы убежали внутрь первыми. Нотация длилась целый час. Сцена того, как великан ругался с миниатюрной девочкой с кошачьими ушами, была сама по себе преступлением. Было так смешно на это смотреть? Когда я начал смеяться, Фран только надула губки — Но таки смогла выдержать разговор до самого конца. Если бы не происшествие перед выдвижением, он, вероятно, продолжил бы. Наемники, задиравшие Фран, были уже мертвы. А сам Донна был жив, благодаря Фран. Из-за этого он начал нас защищать. Те ребята... В итоге они погибли по-настоящему. Хоу? Те ребята... В итоге они погибли по-настоящему. Эх... Ты даже говоришь сейчас не грустным голосом. Меня не обманешь. Хм, как и ожидалось. На мастера никто не ругался. Нечестно. Так только что? Только на меня ругались. Мне жаль. Мастер, много мяса. Понял. Жареного мяса. Хорошо. Стейк и шашлык. Лады. Фран продолжала кушать пищу земной кухни. Я начал думать, что в будущем она может стать чревоугодницей. Ладно, если это ее подбодрит, сделаем столько, сколько захочет. Все же победу над таким мощным демоном обязательно стоит отпраздновать. Кушай все и сколько захочешь. Правда, перед прибытием стоит глянуть, какие плоды нам принес бой с гоблинами. Перед повышением статус был такой. Сила атаки – 392, магическая энергия – 1650 из 1650, прочность – 1450 из 1450. Умение. Описание. Уровень – 7. Вскрытие описания. Скоростная самопочинка. Саморазвитие – 7 ранг. Магический камень – 2599 из 2800. Память – 62. Очки саморазвития – 0. А теперь такой. Имя – мастер. Зарегистрированный владелец – Франк. Раса – разумное оружие. Сила атаки – 434. Магическая энергия – 2050 из 2050. Прочность – 1850 из 1850. Проводимость магической энергии – А. Умение. Описание. Уровень – 7. Вскрытие описания. Скоростная самопочинка. Саморазвитие – 8 ранг. Магический камень – 3099 из 3600. Память – 70. Очки саморазвития – 40. Самомодификация. Телекинез. Небольшое усиление телекинеза, Телепатия. Небольшое усиление характеристик владельца. Небольшое увеличение скорости в владельца. Объединение неумения. Маг. Небольшое усиление магической энергии. Небольшое усиление силы атаки. Небольшое увеличение объема памяти. Знания демонических зверей. С каждым шагом развития мои характеристики становятся все более удивительными. Сначала моя атака увеличивалась не более чем на 30 за каждый ранг. Магическая энергия повышалась на 100. Восстановления магии и прочности вообще не существовало. Что же будет, когда я разовьюсь ещё сильнее? Я так жду этого! Теперь умения, которые поднялись в уровне. У хоп гоблинов и армейских жуков были довольно высокие уровни этих способностей, так что они немного подросли. Магия ветра — седьмой уровень. Техники владения мечом — восьмой уровень. Играя мечом — 9 уровень. Призыв — шестой уровень. Укрепление — четвёртый уровень. Сопротивление ненормальному состоянию — третий уровень. Магия почвы — пятый уровень. Магия Яда 3 уровень. В Склепе я поглотил несколько новых для меня умений. Магия Тьмы 1 уровень. Техники владения Луком 1 уровень. паника 1 уровень. Владение Дубиной 1 уровень. Разговор по душам 1 уровень. Техники владения Коротким Луком 1 уровень. Техники владения Кинжалом 1 уровень. Укращение 1 уровень. Техники владения Котана 1 уровень. Кожевничество 1 уровень. Магическая Инженерия 1 уровень. Магический Барьер 1 уровень. Темная магия 2 уровень. Алхимия 1 уровень. Взаимодействие — пятый уровень. Чувство ловушек — первый уровень. Подкрепление тьмы, иммунитет к тьме, кислотный клык, автоматическое восстановление магической энергии, иммунитет к контролю, укрепление кожи. Дополнительное умение — пожиратель умений, первый уровень. Несмотря на то, что у меня было 40 очков саморазвития, было так много путей для их применения, что это казалось даже небольшим количеством. Надо улучшить всё, что связано с владением мечом. Да и магию надо, раз у меня есть подкрепление тьмы. Может прокачать магию тьмы? Призыв, похоже, тоже полезен. Поэтому повысить его уровень и посмотреть, что произойдет, будет интересной идеей. Также все еще осталось мгновенная регенерация и сопротивление нормальному состоянию. Дальше идет пожиратель умений. А из-за того, что на 10 уровне открывается новое умение, у меня только прибавляется проблем с выбором. Конечно, не только я получил так много от этого похода. Франда достигла 25 уровня. Обычно опыт за убийство демона распределяется по большой группе людей, а она впитала всё сама. Так что имя Фран, возраст 12, раса гибрид черной кошки, работа магический фехтовальщик, положение контракт. Статус: уровень с 12 до 25. -го. Очки жизни с 189 до 304. -х. Магическая энергия с 115 до 215. -ти. Сила с 92 до 150. Выносливость 74 до 129. Ловкость с 82 до 140. Интеллект с 50 до 95. Магия 62 до 117. Проворность 63 до 108. Умение. Убийца гоблинов. Ментальная стабильность. Несгибаемое решение. Чувство направления. Ночное зрение. Эксперт по свеживанию. Новые. Убийство насекомых. Повышение эффективности роста. Истребитель демонов. Звание. Король ликвидации. Мастер восстановления. Собиратель умений. Мастер огня. Король кулинарии. Противостоять тысяче. Убийца гоблинов. Истребитель. Новые. Убийца насекомых. Пожиратель крупной дичи. Захватчик склепа. Истребитель демонов. Убийца насекомых. Звание, присуждаемое тому, кто поверг не менее 300 демонических зверей типа насекомых в одном бою. Эффекты. Доступно новое умение. Убийца насекомых. Пожиратель крупной дичи. Звание, присуждаемое тому, кто преодолел непреодолимого противника на своем пути в одиночку. Эффекты. Очки жизни плюс 20. Все характеристики плюс 5. Доступно умение повышение эффективности роста. Захватчик Склепа. Звание, присуждаемое тому, кто убил хозяина Склепа или разрушил сердце Склепа. Эффекты ускорения восстановления очков жизни и магической энергии внутрь Склепа. Истребитель Демонов. Звание, присуждаемое тому, кто поверг Демона. Эффекты доступного умения Истребитель Демонов. Да. Снова и снова появляются жунические звания. Пожиратель крупной дичи, в частности, не уступает по полезности званию противостоять тысяче, Благодаря этому, статус Фран действительно начал что-либо собой представлять. Уже сейчас сумма её характеристик сравнима с Дуна Доронда. Фран, что за пугающий ребёнок? Нет, это я виноват в том, что она стала такой. У Фран есть цель, поэтому не думаю, что она станет тщеславной. Однако, теперь есть шанс, что она захочет найти ещё более опасное место. Мне надо сфокусироваться на помощи Фран. Так что надо срочно поднять уровни умений. Эй, Фран! Какие у меня ты хотела бы улучшить? Игра мечом и техники владения мечом. Да, конечно. В этот раз мы испытали подобное впервые. В бою против высокоуровневого противника магия не особо полезна. А с мечом, даже в невыгодном положении, есть шанс на переворот хода схватки. В целом я могу гордиться своими способностями, ведь у меня высокая проводимость магической энергии и большой запас магии. Тогда улучшаем игру мечом и технику владения мечом, так? Угу. Отлично, готово. Забрав 8 очков саморазвития, эти умения достигли максимального уровня. Появилась мастерская игра мечом первого уровня, мастерские техники владения мечом первого уровня и меч атрибута первый уровень. Мастерские умения я еще могу понять. Но что такое меч атрибута? Похоже, это умение требует использования магии, чтобы временно объединить меч и магию определенного атрибута, Что ж, мы бесполезно попробовали его применить. Но пока мы не можем понять, в чем заключается вообще суть такой способности. Так, что теперь поднимать? Все еще есть пожиратель умений. Пожиратель умений. Первый уровень. позволяет владельцу выбрать одно умение с редкостью не выше первого класса. Если выбранное умение первого уровня, шанс на успех 50%. Только одно умение может быть выбрано. Перезарядка один день. Дальность применения, уровень умения, умноженный на 1 метр. Ох, редкость умения! Ух. Уровень описания еще недостаточен, поэтому она не показывает уровень редкости. Если бы я стал его использовать, можно было бы ускорить прогресс прокачки умений. Но вот если бы я мог красть чужие способности, мои стали бы еще проще. Кроме того, я смог бы забирать те навыки, которые до этого забрать не мог. Те, что принадлежат существам без магических камней. умение цивилизованных рас. Что же с этим делать? Я уже был в восторге, но что же скажет на это фран? Что думаешь обжарить алюмении? Я объяснил о своих мыслях по поводу этой способности. Это хорошо. Правда? Дополнителье у меня точно суперильная. Ладно, тогда поднимаем уровень. Я был так очарован ее словами и решил повысить до второго уровня, а там посмотреть, что изменится. Пожиратель умений, второй уровень. Позволяет владельцу выбрать одно умение с редкостью не выше второго класса. Если выбранное умение второго уровня, шанс на успех 60%. Только одно умение может быть выбрано. Перезарядка два дня. Дальность применения, уровень умения, умноженный на 1 метр. Чего? Второй уровень и всего 60% шанса? Лады, поднимем немного выше. Поднятие уровня дополнительных умений стоит 3 очка за уровень. Поэтому осталось всего лишь 7 очков. Но теперь я не жалею. Выжиратель умений максимальный уровень. Позволяет владельцу выбрать одно умение с редкостью не выше 10 класса. Если выбранное умение 10 уровня, шанс на успех 100%. Только одно умение может быть выбрано. Перезарядка 18 дней. Дальность применения, уровень умений умноженный на 1 метр. С перезарядкой 18 дней уже ничего не поделаешь. Просто мы будем тщательно думать, когда это умение стоит использовать. Но в нашем случае у меня и у Фран есть по попытке, поэтому мы можем себе позволить быть более безрассудны в этом вопросе. Я точно должен буду узнать, какие умения имеют уровень редкости 10. Может, стоит прокачать описание для таких нужд? Если мы сможем отбирать дополнительные и уникальные умения, это будет невероятно сильно, если честно... Это будет настоящее, что не на есть жуйничество. Я хочу использовать его разок. Но вокруг только союзники. Хм, может появятся какие-нибудь бандиты, а? Ладно. Даже если я так хочу, ни один бандит не подумает напасть на группу Искателей. Так что, добрались до гильдии, мы без происшествий. Испытать умение у меня так и не получилось. Я прибыл при поднятом настроении. Искатели радовались нашей победе, пока мы получали нашу награду за работу. Все лица выглядели счастливыми. «Юная леди, подойди на минутку!» «Угу!» Дона привёл нас с Фран к кабинету главы гильдии. Никто из Искателей не был удивлён. Они все понимали, что Фран заслужила больше всех. Шёпот уже начал расползаться, но даже те Искатели, которые сомневались во Фран, уже поняли, какой вклад она внесла в победу. «Ага, так и должно быть! Ей точно дадут бонус, так ведь?» По-любому, это была впечатляющая победа. Она спасла мне жизнь. Слыхали? Что она делала, чтобы стать такой сильной в таком-то возрасте? Я говорю, она монстр, монстр. Может, она пожелать вступить в нашу группу? Франк Чан, мило. Голоса разделились на хорошие намерения из пятерых человек, зависть из четырёх и отвращение из одного. А, стоп. Это просто чувак какой-то стрёмный. А, Фран, я ждал. Угу. Я бы хотел выразить свою благодарность. Благодаря тебе наша операция понесла настолько мало потерь. Для подземелья такого уровня, имей демона... Если бы мы захватили его, как обычно, число погибших не стало бы поводом для смеха. Его слова содержали зерно благодарности, но на лице не было улыбки. Он сильно отличался от Доны тем что никогда не опускал свою защиту. Даже сейчас я чувствую, что он нам не доверяет. И все же, то, что ты забрала всю славу себе и пошла туда, куда сама захотела, это проблема. Как я уже говорил, в этот раз мы избежали много потерь. Благодаря этому я не стану упрекать тебя за невыполнение приказов. Похоже, в результате расчета стечения обстоятельств мы все же избежим наказания. Ох, Что касается того демона, которого ты говоришь победила, я видел труп. Дона был обязан его показать всё-таки. Неудивительно. Буду откровенен. Этот образец был уровня угрозы Би. Ты действительно победила его сама? Угу. Тогда, если это правда, это означает, что твоим способностям подходит ранг Эй. Я, конечно, рад такой оценке, но если наш ранг резко взлетит до Эй, И мы будем вынуждены брать сложные опасные задания? Мне повезло. Да? И в чём же заключалось твоё везение? Сейчас мы решили рассказать правду. Ам, понял. Ты нацелилась на хозяина склепа, чтобы сдержать его, а потом поймала на неожиданности. Хозяин? Идиот. Даже так, то, что ты не погибла мгновенно, уже странно. Кстати, тело демона. а Фатальная атака произведена в сердце. Сколько, по-твоему, людей способны на то, чтобы пробить его крепкий магический барьер и победить подобного демона? А? Ага. Это... Что ж, ладно. Перейдем к настоящей проблеме. Как и ожидалось, он спросит об этом. Что стряслось магическим камнем этого демона? Уничтожен. Магический камень такого существа просто невероятно ценен. Он ценится настолько высоко, что целое государство готово за него бороться. Ого. И у тебя его точно нет? Он просто больше не существует. Да, я ж его поглотил, она не врет. Ага, я понимаю. Я тебе поверю. Мы не лгали, поэтому... Может, нам удалось его обмануть? Но все-таки. Затем, в тот момент, когда я почувствовал облегчение... «Погодите-ка минуточку! Вы серьезно собираете проигнорировать это?» Дверь с размаху распахнулась глухим ударом, и некто ворвался в комнату.